Здравствуйте, друзья. Дом на дюнах. Повесть Роберта Луиса Стивенсона, которая звучит в наших передачах в исполнении Бориса Трошкина. В юности я был нелюдим. Я гордился тем, что держусь особняком и не нуждаюсь в обществе. В сущности, у меня не было ни друзей, ни близких, пока я не встретил ту, которая стала мне и другом, и женой, и матерью моих детей. Я был относительно близок только с одним человеком. Это был Норсмор, владелец Гредон Истера в Шотландии. Мы с ним вместе учились, и хотя не питали особой симпатии друг к другу или склонности к откровенным беседам, но нас роднило сходство темпераментов. Мы считали себя мизантропами, а теперь я вижу, что мы были просто надутые юнцы. Это нельзя было назвать дружбой, скорее это было содружество двух нелюдимов. Исключительно вспыльчивость Норсмара не позволяла ему уживаться с другими людьми, А так как он уважал мою молчаливую сдержанность и не навязывал мне своих мнений, я тоже мирился с его обществом. Помнится, мы даже называли себя друзьями. Когда Норсмор получил свой диплом, а я решил бросить университет, он пригласил меня погостить к себе в Граден истер И тогда-то я впервые познакомился с местом моих дальнейших приключений. Помещичий дом стоял на открытом и мрачном пустыре, милях в трех от берега Северного моря. Большой и неуклюжий, как казарма, он был выстроен из мягкого камня и, подверженный ветрам и туманам побережья, снаружи весь обветшал, а внутри в нем было сыро и дуло изо всех углов. Расположиться в нем с комфортом нечего было и думать. Но на северной оконечности поместья, среди пустынных отмелей и сыпучих дюн, между морем и рощей стоял небольшой павильон современной постройки, как раз отвечавший нашим вкусам. В этом уединенном убежище, мало разговаривая, много читая и встречаясь лишь за обеденным столом, мы с Норсмором провели четыре ненастных зимних месяца. Может быть, я прожил бы там и дольше, но однажды, мартовским вечером, у нас произошла размолвка, которая принудила меня покинуть Гредон Истер. Норсмарк говорил запальчиво. Я, должно быть, ответил на этот расколкостью. Он скачал со стула, бросился на меня, и мне без преувеличения пришлось бороться за свою жизнь». Лишь с большим трудом мне удалось одолеть его, потому что силы у нас были почти равные, а тут его, казался сам бес обуял. Наутро мы встретились, как ни в чем не бывало, но я счел за благо покинуть его, и он не пытался меня удерживать. Прошло девять лет, и я снова посетил эти места. В те дни, обзаведясь скрытой одноколкой, палаткой и железной печуркой, я целыми днями шагал за своей лошадкой и на ночь располагался по-цыгански в какой-нибудь расселенной или на лесной опушке. Так я прошел по самым диким и уединенным уголкам Англии и Шотландии. Никто меня не тревожил письмами, ведь у меня не было ни друзей, ни родственников, а теперь даже и постоянный штаб-квартиры, если не считать ею контору моего поверенного, который дважды в год переводил мне мою ренту. Такая жизнь восхищала меня, я ничего лучшего не желал, как состариться среди вересковых пустошей и умереть где-нибудь в придорожной канаве. Я всегда старался отыскать для ночевки укромное место, где бы меня никто не потревожил, и теперь, очутившись в другой части того же графства, я вспомнил о доме на дюнах. Даже проселочные дороги не было там во всей округе ближе, чем за три мили. Ближайший город, вернее рыбачий поселок, был за семь миль. Окружавший поместье пустырь тянулся вдоль побережья полосой миль на десять в длину и от трех до полумили в ширину. Подступ со стороны бухты был прегражден зыбучими отмелями. Едва ли во всем Соединенном Королевстве найдется лучшее убежище я решил остановиться на неделю в прибрежном лесу и, сделав большой переход, достиг цели на исходе ненастного сентябрьского дня. Как я говорил, поместье окружали дюны и так называемые в Шотландии линки, то есть пустоши, на которых движение песков было приостановлено травянистым покровом. Павильон стоял на плоском месте, от моря его отгораживала запутанная гряда песчаных дюн, а позади согнутых ветром порослей бузины начинался лес. Павильон, он был выстроен последним владельцем, дядей Норсмора, бестолковым и расточительным дилетантом, мало пострадал от времени. Он был двухэтажный, построен в итальянском стиле и окружен полоской сада, от которого уцелело только несколько клумб самых выносливых цветов. Теперь, когда ставни были заколочены, казалось, что он не только покинут, но никогда и не был обитаем. Норсмор явно отсутствовал. То ли по своему обыкновению уныло отсиживался в каюте собственной яхты, то ли решил неожиданно появиться и вызывающе блеснуть в светском обществе. Об этом я мог только догадываться. Место же своим безлюдьям угнетало даже такого отшельника, каким был я. Ветер заунывно был в трубах, и, словно спасая свое привычное убежище, я повернул лошадь и, погоняя ее, направил повозку к опушке леса. Я отыскал нечто вроде ложбинки, в которой бил холодный ключ, и здесь, расчистив место от терновника, разбил палатку и развел костер, чтобы приготовить ужин. Лошадь я стреножил и пустил пастись неподалеку на лужайке. Крутые склоны ложбины не только скрывали свет моего костра, но и защищали меня от ветра сильного и холодного. Мой образ жизни закалил меня и приучил к умеренности. Я пил только воду и редко ел что-нибудь, кроме овсянки, в разных видах. Мне достаточно было несколько часов сна, хотя я и просыпался с рассветом, но с вечера подолгу лежал под темным или звездным сводом ночи так и в Градонском лесу. Хотя я крепко уснул в восемь часов вечера, но проснулся уже к одиннадцати бодрый и освеженный, без всякой сонливости и утомления. Я встал и долго сидел у костра, наблюдая, как над головой беспокойно мелькали облака и верхушки деревьев, слушая ветер и шум прибоя, и, наконец, устав от бездействия, оставил свою ложбину и побрел к опушке леса. Молодой месяц едва пробивался сквозь туман, но когда я вышел из лесу, стало светлее. В ту же минуту резкий порыв ветра дохнул на меня соленым запахом моря и с такой силой ударил в лицо колючими песчинками, что я нагнул голову. Когда я поднял глаза и осмотрелся, я заметил свет в павильоне. Он двигался от окна к окну, словно кто-то переходил из комнаты в комнату с лампой или свечой. Некоторое время я следил за ним с большим изумлением. Днем павильон был явно необитаем. Теперь настолько же явно в нем кто-то находился. Сначала мне пришло в голову, что туда забралась шайка грабителей и очищала теперь кладовые и буфеты Норсмора, всегда полные посуды и запасов. Но что могло привести грабителей в Граден Истер? И к тому же все ставни были распахнуты, а такие гости, наоборот, плотнее прикрыли бы их. Я отбросил эту мысль и стал искать других объяснений. Должно быть, вернулся сам Норсмар и теперь осматривает и проветривает помещение. Как я уже говорил, нас с Норсмором не связывало чувство искренней привязанности, но даже если бы я любил его как брата, я настолько дорожил своим одиночеством, что все равно постарался бы избегнуть его общество. Поэтому я поскорее вернулся в лес и с истинным наслаждением снова уселся у костра. Я избежал встречи. Передо мной еще одна спокойная ночь». А на утро можно будет либо незаметно ускользнуть еще до пробуждения Норсмора, либо нанести ему визит, только покороче. Но когда настало утро, создавшееся положение показалось мне настолько забавным, что я отбросил все колебания. Норсмор был в моей власти, и я задумал подшутить над ним, хотя и знал, что с таким человеком, как он, шутить рискованно. Заранее радуясь своей затее, я устроился среди зарослей бузины так, что мне видна была дверь павильона. Все ставни были снова прикрыты, что, помнится, показалось мне странным, а при утреннем свете, озарявшем его белые стены, выглядело привлекательным и уютным. Часы проходили за часами, а Норсмор не подавал признаков жизни. Я знал, что он Соня или же бока, однако к полудню терпение мое истощилось. Сказать по правде, я уже решил позавтракать в павильоне, и меня стал мучить голод. Как мне не досадно было упускать возможность подшутить над Норсмором. Голод взял свое, и я с огорчением, пожертвовав шуткой, вышел из лесу. Когда я подошел поближе, ведь дома чем-то обеспокоил меня. По-видимому, с вечера ничего не изменилось, а я почему-то надеялся встретить какие-нибудь внешние признаки присутствия человека. Но нет, ставни были плотно прикрыты, из труб не шел дым, и на входной двери висел большой замок. Норсмор, очевидно, вошел через заднюю дверь. Таково было естественное и единственно приемлемое объяснение. И вы можете судить, как я был изумлен, когда, обогнув дом, я нашел и заднюю дверь на запоре. Я вернулся к прежнему предположению о грабителях и досадовал на себя за вчерашнее бездействие. Я смотрел все окна нижнего этажа и не нашел никаких повреждений. Я попробовал замки, но они не поддавались. Возникал вопрос, каким путем грабители, если это были грабители, проникли в дом. Они могли пробраться, думал я, по крыше пристройки, где Норсмор занимался фотографией, а оттуда, взломав окно кабинета или моей бывшей комнаты, им легко было забраться в дом. Я сам последовал этому вымышленному примеру, взобрался на крышу и попробовал ставни. Обе были заперты, но я не сдавался, и, нажав посильнее, чтобы приоткрыть одну из них, поцарапал при этом руку. Я помню, что приложил руку к рту и с минуту зализывал ранку, как собака. При этом я машинально глядел на отмели и на море и заметил в нескольких милях к северо-востоку большую парусную яхту. Потом поднял раму и проник внутрь. Я прошел по всему дому, и удивление мое усилилось. Нигде ни малейшего беспорядка, наоборот, комнаты необычно чисты и прибраны. В каминах лежали дрова и растопка, три спальни были убраны с роскошью, непривычной для Норсмора. Умывальники были налиты водой, кровати оправлены на ночь, стол накрыт на три прибора, а на буфете множество холодных закусок, салатов и соусов. Ясно было, что здесь ждали гостей, но какие же гости, если Норсмор ненавидел общество? И кроме того, зачем понадобилось готовить дом к этому приему тайно, под покровом ночь, и почему ставни были закрыты и двери заперты? Я уничтожил все следы своего посещения и выбрался из дома отрезвленный и сильно встревоженный. Яхта была все на том же месте, и мне на миг пришло в голову, что это может быть рыжий граф, на котором прибыли хозяин и гости. Однако нос корабля был обращен в открытое море. Я вернулся в ложбинку, чтобы приготовить себе поесть, в чем я сильно нуждался, и дать корм лошади, о которой я не позаботился утром. Время от времени я выходил на пушку, но в павильоне перемен не было, и на отмелях за весь день не показалось ни души. Одна только яхта в открытом море напоминала о человеке. Она дрейфовала без видимой цели, то приближаясь, то удаляясь, но с наступлением сумерек решительно двинулась к берегу. Это укрепило меня в мысли, что на борту ее Норсмор и его гости, и что они, по-видимому, высадятся только ночью. Это не только соответствовало таинственности приготовления, но вызывалось и тем обстоятельством, что лишь к 11 часам прилив мог достаточно прикрыть градонские мели и другие опасные места, которые ограждали берег от вторжений с моря. В течение всего дня ветер ослабевал и море затихало, но к закату снова разыгралась вчерашняя непогода. Ночь сгустилась непроглядно темная, свирепые порывы ветра разражались орудийными залпами, то и дело полосами налетал дождь, и с наступлением прилива все крепчал прибой. Со своего наблюдательного поставку старники я увидел, что на верхушке мачты показался свет. Яхта была много ближе, чем когда я в последний раз видел ее в сумерках. Я решил, что это сигнал помощникам Норсмора на суше, и, выйдя из леса, осмотрелся, ища подтверждение своей догадки. Вдоль опушки леса велась дорожка, кратчайший путь от усадьбы к павильону. И, взглянув в эту сторону, я увидел не более как в четверти мили быстро приближавшийся огонек. Судя по его колеблющемуся свету, это был фонарь в руках человека, шедшего по извилинам тропинке и то и дело, пережидавшего яростные порывы ветра. Я снова спрятался в кустарнике и нетерпеливо ждал приближения нового лица. Это оказалась женщина, и когда она проходила шагах в трех от моей засады, я узнал ее. Сообщницей Норсмора в этом таинственном деле была глухая и молчаливая женщина — нянчившая его в детстве, а потом ставшая его домоправительницей. Я следовал за ней на коротком расстоянии, пользуясь для прикрытия бесчисленными пригорками и впадинами и непроглядной тьмой. Даже если бы она не была глуха, все равно ветер и прибой не дали бы ей расслышать шум моих шагов. Она поднялась в дом, поднялась во второй этаж и светила одно из окон, выходивших на море. Тотчас же фонарь на мачте был опущен и погашен. Он выполнил свою задачу. Люди на борту удостоверились, что их ждут. Старуха, по-видимому, продолжала готовиться к встрече. Хотя она и не открывала других ставен, я видел, как свет мелькал то там, то здесь по всему дому, и снопы искр, показавшиеся из труб, говорили о том, что она затапливала печи одну за другой. Теперь я был уверен, что Норсмор и его гости высадятся на берег, как только вода покроет мели. В такую погоду трудно было управлять шлюпкой, и к моему любопытству примешивалась тревога, когда я думал о том, как опасна эта высадка. Правда, мой приятель был величайший сумасброд, но в данном случае сумасбродство принимало тревожный и угрожающий характер. Движимый этими разнородными чувствами, я направился к бухте и лег ничком в небольшой впадине шагах в шести от тропки к павильону. Оттуда я легко мог разглядеть вновь перебывших и тут же приветствовать их, если они окажутся теми, кого я ожидал увидеть. Незадолго до одиннадцати, когда прилив едва прикрыл отмели, у самого берега вдруг появился свет лодочного фонаря. Напрягая зрение, я различил и другой фонарь, мелькавший дальше от берега, и то и дело, скрываемый гребнями волн. Ветер, все крепчавший с наступлением ночи, и опасное положение яхты у подветренного берега должно быть заставили поторопиться с высадкой. Вскоре на тропинке показались четыре матроса, тащившие очень тяжелый сундук. пятый освещал им дорогу фонарем. Они пришли совсем рядом со мной, и старуха впустила их в дом. Затем они вернулись к берегу и еще раз прошли мимо меня с сундуком побольше, но, очевидно, не таким тяжелым. Они сделали и третий рейс, и на этот раз один из матросов нес кожаный чемодан, а другие — дамский саквояж и прочую кладь, явно принадлежавшую женщине. Это крайне подстрекнуло мое любопытство. Если среди гостей Норсмара была дама, это означало полную перемену в его привычках и отказ от его излюбленных теорий и взглядов на жизнь. Когда мы с ним жили вместе, павильон был храмом жена ненавистников, а теперь представительница ненавистного пола должна была поселиться под его кровлей. Я припомнил кое-что из виденного мною в павильоне, некоторые черты изнеженности и даже кокетства, которые поразили меня в убранстве комнат. Теперь мне ясна была цель этих приготовлений, и я дивился своей тупости и недогадливости. Все эти мои догадки были прерваны появлением второго фонаря, Нес его моряк, которого я до сих пор не видел. Он освещал дорогу к павильону двум людям. Это были, конечно, те самые гости, для которых делались все приготовления, и я напрягал зрение и слух, когда они проходили мимо меня. Один из них был мужчина, необычайно большого роста. Нахлобученная на глаза дорожная шапка, поднятый и наглухо застегнутый воротник скрывали его лицо. О нем только и можно было сказать, что он был очень высок и движется словно больной, тяжелой, неуверенной походкой. Рядом с ним, не то прижавшись к нему, не то поддерживая его, этого я не мог разобрать, шла молодая, высокая, стройная женщина. Она была очень бледна, но мерцающий свет фонаря бросал на ее лицо такие резкие и подвижные тени, что я не мог сказать, дурна ли она, словно смертный грех, или прекрасна, как это впоследствии оказалось. Когда они поравнялись со мной, девушка что-то сказала, но ветер унес ее слова. — Молчи! ответил ее спутник. Тон, каким было сказано это слово, поразил и встревожил меня. Это было восклицание человека, угнетаемого смертельным страхом. Я никогда не слышал слова, произнесенного так выразительно, и до сих пор я слышу его, когда в ночном бреду возвращаюсь к давно прошедшим временам. Говоря, мужчина обернулся к девушке, и я мельком заметил густую рыжую бороду, нос, переломленный, должно быть в молодости, и светлые глаза, расширенные сильнейшим страхом. Но они уже прошли мимо меня и, в свою очередь, были впущены в дом. По и группами матросы вернулись к бухте. Ветер донес до меня звук грубого голоса и команду «Отчаливай!». Затем, спустя мгновение, показался еще один фонарь. Его нес Норсмор. Он был один. Отчасти из чувства деликатности, сознаюсь довольно запоздалой, а большей желания напугать его, я решил сейчас же обнаружить свое присутствие. Я быстро вскочил на ноги и шагнул к нему. «Норсмор!» — окликнул я его. Никогда в жизни я не был так изумлен. Не говоря ни слова, он бросился на меня, что-то блеснуло в его руке, и он замахнулся на меня кинжалом. В то же мгновение я шип с ног. То ли сказались моя быстрота и ловкость, то ли нерешительность, но только нож едва оцарапал мое плечо, в то время как удар рукояткой и кулаком пришелся мне по губам. Я отбежал, но ненадолго. Много раз я думал о том, как удобны дюны для засад, внезапных нападений и поспешного отхода. Отбежав не более десяти шагов от места нашей схватки, я снова нырнул в траву. Фонарь упал из рук Норсмара и потух, и к моему величайшему изумлению сам он поспешно бросился к павильону. Я услышал, как звякнул за ним задвигаемый засов. Он меня не преследовал, он от меня убегал. Норсмор, этот непримиримый и неустрашимый человек, оставил поле боя за противником. Я едва верил глазам. Но что значило? Еще это одна несообразность во всей этой странной истории, где все было невероятно. Зачем и для кого тайно готовили помещение? Почему Норсмор и его гости высадились глубокой ночью в бурю, не дождавшись полного прилива? Почему он хотел убить меня? Неужели, думал я, он не узнал моего голоса? И главное, зачем ему было держать наготове кинжал? Кинжал или даже просто нож были далеко не современным оружием. И вообще говоря, в наши дни джентльмен, высадившийся со своей яхты на берег собственного поместья, пусть даже ночью и при таинственных обстоятельствах, все же не вооружается таким образом, словно ожидая нападения. Чем больше я думал, тем меньше понимал. Я перебирал и пересчитывал по пальцам все таинственные обстоятельства этого дела. Павильон, тайно приготовленный для гостей, гости, высаживающиеся в такую ночь с явной опасностью для себя и для яхты, нескрываемый, казалось бы, беспричинный ужас одного из гостей, Норсмор с обнаженным кинжалом, Норсмор, с первого слова пускающий в ход оружие против своего ближайшего друга. И, наконец, что самое странное, Норсмор — бегущая человека, которого он только что пытался убить, и укрывающийся, словно от погони, за стенами и засовыванием павильона. По меньшей мере шесть выводов, к удивлению, и все они сплетались в одну неразрывную цепь. Я готов был спросить себя, не обман ли это чувств? когда рассеялось сковавшее меня изумление, постепенно дала себя знать боль от раны полученной в схватке. Укрываясь за дюнами, я по окольной тропинке добрался до опушки леса. Тут снова в нескольких шагах от меня прошла с фонарем старуха-служанка, возвращаясь из павильона в помещичий дом. Это была седьмая загадка. Значит, Норсмор и его гости будут стряпать и убирать за собой сами, а старая служанка будет по-прежнему жить в большом пустом доме посреди парка. Если Норсмор мирился с такими неудобствами, значит, действительно были серьезные причины для подобной таинственности. Поглощенный этими мыслями, вернулся в ложбинку. Для большей безопасности я разбросал и затоптал догоравший костер и зажег фонарь, чтобы осмотреть рану на плече. Это была ничтожная царапина, хотя кровь шла довольно сильно. Промыв рану холодной ключевой водой, я как умел, место было неудобное, перевязал ее тряпкой. Занятый этим, я не переставал думать о Норсморе и его тайне, и мысленно объявил им войну. По природе я не злой человек, и меня побудило к этому скорее любопытство, чем мстительность. И все же война была объявлена, и начались приготовления. Я достал свой револьвер, разрядил его, тщательно вычистил и зарядил вновь. Потом я занялся своей лошадью. Она могла отвязаться или ржанием выдать мою стоянку в лесу. Я решил избавиться от ее соседства и задолго до рассвета отвел ее по отмелям в рыбачью деревню.